Такую идеальную женщину находим мы в повести о Юлиании Лазаревской. Она родилась от благочестивой читы, происходившей из Мурома, но жившей в Москве, так как отец ее, Юстин Недюрев, был одним из царских ключников при Иване IV. В детстве своем она лишилась матери и была взята на воспитание своей бабкой, а после ее смерти теткой. Таким образом, Юлиания росла в Муромском краю. С раннего возраста она обнаружила смирение и благочестие, прилежала посту и молитве и удалялась от игры пустошных песней, которыми увеселялись ее сверстницы. Девицы, даже и боярские дочери, тогда не учились грамоте, а упражнялись в разном рукоделии. Юлиана очень успевала всем последним, особенно в предении и вышивании на пяльцах. Но так как церковь была довольно далека от села, то ей во все время ее девичьей жизни не пришлось посещать церковную службу. В лет ее выдали замуж за родовитого и богатого человека по имени Георгия Оссорьина. Их повенчал в его селе Лазареве в церкви святого Лазаря священник Потапий, который дал им наставление, как жить по закону Божию. Юлиания с ревностью исполняла его наставление. Сорин жил со своими родителями. Она оказывала послушание свекру и свекрови, а те поручали ей править все домовое строение. Муж ее подолгу отлучался на царскую службу, и тогда молодая жена еще усерднее занималась как домашним хозяйством и рукоделием, так молитвой и делами благотворения. Всякий вечер творила она до ста земных поклонов с коленопреклонением, Вставала и молилась по ночам, с раннего утра она уже была на ногах, причем не требовала к себе рабынь для помощи, но умывалась и одевалась сама. С холопами обращалась ласково, пеклась об их довольстве пищей и одеждой, провинившихся старалась исправлять кротостью, заступалась за них перед свекром и свекровью, нищих вдов и сирот принимала, кормила и по возможности наделяла. Особенно проявила она свою благотворительность, когда русскую землю постигли голод и моровая язва. Тогда она последний кусок делилась голодными и собственными руками омывала гнойные язвы, меж тем, как другие боялись всякого прикосновения к зараженным. Когда умерли ее свекр и свекровь, она осталась полной хозяйкой в доме. Судьба послала ей жестокое испытание – У нее было несколько сыновей и дочерей. Между детьми ее и холопами происходили частые ссоры, которые она старалась усмирять. Но, кажется, меры кротости не всегда были успешны. Однажды холоп убил ее старшего сына, а другого сына убили на царской службе. Тогда Юлиания хотела всю себя посвятить Богу и просила мужа отпустить ее в монастырь. Муж умолил ее не покидать его и детей». Юлиане осталось, но с условием, хотя жить вместе, однако прекратить супружеский союз. С этого времени она окончательно предалась посту, молитве, добрым делам и посещению храма Божия. Будучи сама неграмотной, она очень любила слушать божественные книги, которые читал ей муж. Сей последний умер прежде нее. Жена раздала щедрую милостыню ради его памяти, и заказывала многие сорокаусты по монастырям и церквам. Хотя Юлиания продолжала жить в миру, но старалась во всем уподобиться самой строгой подвижнице. Свою теплую одежду раздавала нищим, а сама и в жестокие зимы ходила легко одетая, сапоги обувала на голые ноги и вместо стели клала в них ореховую скорлупу. Спала не на постели, а на дровах, которая клала острыми концами к телу, а под ребра свои подкладывала железные клинья. Житие ее рассказывает, что, подобно святым подвижницам, она была искушена видениями бесовскими. Бесы являлись к ней и пытались ее смущать, но всегда были прогоняемы ее молитвами и слезами. Имея в руках четки, обычную принадлежность того времени не только духовных, но и мирян, она постоянно творила молитву так что и во сне уста ее двигались. Так дожила она до времени царя Бориса Годунова, когда русскую землю посетил страшный голод. Юлиания распродала все — скот, платье, домашнюю утварь, чтобы покупать жито, кормить свою челядь и подавать милостыню нищим.